а Катя все расцветает, дождет. Уговорились они, что как только купец на обзаведение семьи денег соберет, своих денег у него в ту пору не было. В деле он был вместе с отцом своим, так Катерину из монастыря и похитит. А она, как только ему в море плыть, так молила все, что можно... Про их семью знать сердцем чуяла, что неспроста родители ее умерли. Вот и хотела, чтобы допытался избранник ее. Не было ли в смерти их тайны какой? Не повинен ли кто? Тот и растарался узнал от какого-то ювелира, который, еще будучи подмастерьем, служил у ее отца, что учитель его, первый венец золотых дел мастер, чернокнижник и дивный мудрец, перед смертью передал отцу Катерины сделанное им особенное украшение — золотую рыбку, которая прыгает, как живая. И рыбку эту, чародей тут заговорил, наслал на нее проклятие на долгие времена — И тотчас, после того, сперва отец, а потом и мать и ее умерли в одночасье. Отца казнили, а мать от чумы сгорела. Тогда всю Венецию спалила чума. И молодой ювелир, тот чудом оставшийся в живых, все твердил нашему купцу Водопьянову, что страшнее той заклятой золотой рыбки в свете вещицы нет, что она страшнее чумы, и от нее пойдут по земле немыслимые злодейства. Эту небылицу и сообщил купец своей ненаглядной монашеньке, а она, не будь дурна, и поверила. И рассказала своему купчику, что, мол, верно, и на нее то проклятие легло, про наследство свое рассказала, из-за которого ее в монастырь упекли и свободы лишили. А водопьянов-то, брат, струхнул, Больно италийских рассказов о проклятой рыбке он испужался и утек от своей монашки, как в воду канул. она стала чахнуть, болеть. А вскоре и вовсе слегла пластом, и не знала она до поры, что купчик ее, прознав от монашки своей про сокровище, которое Кудеяров враг загробастал, начал вокруг дочери Кудеярова Алены все убиваться. Раз такой клад старику достался, хоть малую талику его в наследство дочери, да в приданной ей, небось, передаст. Ну, тут делать нечего. Как приближенному князя дочь не отдать? Уступил Кудеяров Алену, стали к свадьбе готовиться, и монашка, которая за Катериной ходила, и в дела ее сердечная посвящена была, о той свадьбе угасавшей подруженьке рассказала. А у той сердце и запеклось, кровушкой зашло, и стала над горя ночи черней, и все ее душеньке умерло, кроме одного лишь желания успеть отомстить. И страшным заклятием прокляла она богатство свое, Достояние своей несчастной семьи, на котором хотел построить счастье всей жизни погубитель возлюбленный? Да не будет счастья, радости ни ему, ни его потомкам. Пусть почернеют они от горя так, как почернела она. И побелела она подруге своей, когда молодые сойдут с церковного крыльца в день венчания в Новодевичьем Передать Алёне золотую рыбку с блестящими лукавыми глазками – драгоценный подарок от неизвестной монашки, которая ему только что померла и велела подарить драгоценность эту первой невесте, какая будет венчаться в храме после ее смерти. Вот такое Катя надумала. И еще велела подруге чтобы та передала новобрачной и последний наказ неизвестной ее благодетельницы. Сей подарок свадебный беречь от мужского глаза, пуще зеницы око хранить, а более всего от мужа. И когда Катерина проговорила все это, сняла с шеи цепочку с рыбкой и передала ходившей за нею монашке, та вскрикнула и отшатнулась. Ей показалось, что неумирающая слабая Катерина